Наверное, планы мести так бы этими самыми планами и остались, если бы Васильев не рассказал кое-что интересное. Вита принесла ему на подпись договор и, увидев, что шеф говорит по телефону, хотела выйти, но он махнул рукой, ничего, мол, заходи, и забрал листы у нее из рук. а вдовата наша не скучает», — продолжал он, одновременно просматривая договор. «Я тут заезжал к Альбине, думал, может, помочь надо по старой памяти, ну, там, деньжат подкинуть». Девка-то их еще малая, думал, трудно им. Хороший Макс мужик был, царство ему небесное. А у нее всё в ажуре. Новый крендель нарисовался. Правда, она передо мной выпендриваться начала, говорит. «Алексей Юрьевич, познакомьтесь, это брат Максима». И глаза такие честные-честные. и честные. Но я-то в курсе, что не было у Максимки братьев. Ни родных, ни двоюродных, ни пятиюродных. Я же его сто лет знаю. Эх, верно говорят, все бабы. Он неодобрительно посмотрел на вид, словно только что заметил ее присутствие в кабинете и протянул ей бумагу с витиеватым росчерком. Она вышла на негнущихся ногах. Какова дрянь? Похоронила мужа, прожирает его сбережения, и все ей мало. Тепла, видишь, ей захотелось. Сейчас еще второй раз замуж выскочит за этого брата. Стоп. От неожиданности Вита остановилась посреди коридора. Что-то много в последнее время вокруг образа Максима вьется загадочных братьев. То он сам себе придумал родственника, чтобы было легче разговаривать с ней по телефону. Теперь этот фантом каким-то образом материализовался. Интересно. Вита точно знала, что у Волохова не было никакой родни. Он сам сто раз говорил, что остался один как перст, ни братьев, ни сестер, ни дяди, ни теток, ни даже родителей. Мать умерла, когда он еще учился в школе, отец женился на другой, а Макс не мог простить этого отцу даже после его смерти. Хотя, может, Юрьевич прав? Ну, неудобно стало тетке, что и нескольких месяцев со смертью мужа не прошло, а она уже по уши в новом романе. Вот и ляпнула первое, что пришло в голову хотя в этом случае, наверное, было бы логичнее представить его своим родственникам. Черт, да что у них там творится в самом деле? Две ночи она не спала. Ворочаясь бок, а в пятницу позвонила Лерке и попросила отвезти ее завтра на Рублевское шоссе. Ох, не зря она запомнила тогда дорогу и номер дома. Как знала, пригодится. Сестра пыталась выглядеть безучастно, но Вита чувствовала, затея ей не нравится. Дальше я пешком. Вита отстегнула ремень. «Это еще зачем?» — удивилась Лерка. «Ну, тут наверняка все друг друга знают. Увидят чужую машину, обязательно запомнят. А ты думаешь, одинокая баба, которая с безумными глазами шатается по посёлку и заглядывает в окна, это менее подозрительно? Да и потом у нас все таки вполне приличный Ниссан, а не какой-нибудь запарбенц. Мы могли и в гости кому-нибудь приехать». Лерка подмигнула. «Ну, хорошо». Вита откинулась на спинку кресла. Ей было страшно, словно предстояло увидеть привидение, но больше всего она боялась увидеть счастливую Альбину. Нужный дом нашли быстро. Зрительная память у Виты была неплохая. «Ну и чего будем делать?» — Лерка кивнула на высокий забор. «Полезем? Или позвоним, чтобы ворота открыли? Здрасте, мол, не у вас ли продается славянский шкаф с тумбочкой?» «Заткнись», — огрызнулась Свита. Она и сама не знала, что делать. давай подождем. подождём». «А, ну-ну». Лера заглушила мотор и вытащила из сумочки новый номер иллюстрированного журнала. «Идеальное времяпровождение для летнего субботнего утра». Впрочем, ждать им почти не пришлось. Не прошло и четверти часа, как ворота распахнулись, и из них выехала серебристая БМВ семерка. «Повезло тебе», — покачала головой Лерка. «Давай за ними». Вита довольно ощутимо толкнула сестру локтем в бок. «Но прямо кино!» — хихикнула та. «Детектив!» Пока ехали, держась на всякий случай подаль, Вита сумела только рассмотреть, что в машине трое. За рулем какой-то мужик, рядом с ним стерва Альбина, на заднем сиденье крутится пиглица. «На Николину гору едут», — определила через некоторое время Лерка. Неначе как купаться». Она оказалась права. Серебристый автомобиль действительно спустился к Москве-реке. Они двинулись следом и остановились чуть поодаль. Первые они увидели Максову дочку. На этот раз девочка была одета совсем скромно, полосатая маечкой и джинсовой бриджи. Она вылезла из машины, держа в руках бадминтонные ракетки. «Ася бейсболку забыла». Из передней двери показалась Альбина в простеньком сарафане. Бита сначала ее не узнала. «Какое лицо!» Словно она помолодела лет на десять. Ни недовольства, ни усталости, ни того противного затравленного выражения. Как она изменилась? Да, видать, тяжко ей жилось с Максом. Интересно посмотреть на объект, который произвел такие метаморфозы. А она ничего, тут же прокомментировала ехидная Лерка. Бедный Макс. Трудный у него был выбор. Брат появился последним. Интересный мужик. Высокий и плечистый. Вот только лицо у него какое-то угрюмое. И знакомое. Вита голову могла бы дать на отсечение, что она его где-то видела. Вот только где? «Ну чего, вылазим?» — спросила Лерка. Вита только головой помотала. «Сиди». Компания меж нашла местечко и принялась устраиваться на отдых. Постелили подстилку, раскрыли пляжный зонтик. Мужик и пиголицы торопливо разделись и побежали к воде. Стерва осталась, не иначе вещи сторожит. Вита внимательно наблюдала за ними, но не заметила никакой нежности между братом и Альбиной. Ни тебе прикосновений, ни поцелуйчика, ни даже улыбочки. Так себя не ведут люди, которые недавно живут вместе. Полное впечатление, что у них чисто платонические отношения. Совсем интересно. И почему же ей тогда более знакома внешность товарища? Что-то связанное с машиной. И вдруг Вита осенила Ну, конечно! Это же тот водила. Он еще утешал ее тогда в машине, когда подвозил их с Максом после ресторана. В тот вечер, когда он устроил любовнику сцену из-за того, что он назвал ее братишкой. Это что же получается? Вита не могла поверить в происходящее. Неужели можно обладать такой недюжей наглостью, чтобы после одного подслушанного разговора припереться к безутешной вдове и рассказать ей красивую легенду в надежде, в надежде на что?